Глава 8 Как бы нам с Настей не нравилось находиться в объятиях друг друга, тем не менее ей не терпелось подступиться к шлифовальной мельнице и воплотить в камни получившийся у нее конструкт. Для любого одаренного это событие. Независимо от того, сделает он его достоянием людей или нет. К слову, большинство целителей так и не добиваются успеха на этом поприще. Иначе видов амулетов было бы великое множество. Лично я считал, что Насте уже есть чем гордиться, так как она обладала уникальной способностью радар. Но подруга не разделяла моего оптимизма. Во-первых то, что лично ей о подобных ситуациях неизвестно, ни о чем не говорит. Она вообще много чего еще не знает и пока не сообщила о нем в Совет Гильдии. Вдруг окажется, что способность вовсе не уникальна, и ее возможно приобрести и развить. Во-вторых, это не плетение, а потому она может лишь использовать его, а не поделиться с кем-нибудь другим. Если окажется, что способность сугубо индивидуальная, и ее нельзя приобрести – то в глазах других одаренных это не достижение, а самое банальное везение. Я ничуть не лукавил, когда говорил, что собираюсь в мастерскую. Поэтому, наскоро приведя себя в порядок после столь приятно проведенного времени, мы облачились в рабочие комбинезоны и вышли из каюты. Наше появление в коридоре не прошло незамеченным, хотя встретившиеся члены экипажа и попытались сделать вид, что мы интересуем их сугубо как офицеры – Пусть сейчас и одета, и не по форме. Отдали честь и проследовали дальше. Но я-то приметил в их глазах озорных и все понимающих бесенят. Похоже, окончательно избавиться от последствий бурно проведенного последнего часа у нас так и не получилось. Да ну их, пусть завидуют молча. Хм. Они вообще-то именно так и поступают. На первую палубу, сиречь в трюм, мы спустились вместе. Пропустили отделение десантников, гурьбой проследовавших в спортивный зал. Затем прошли по коридору и попрощались. Настя вошла в амулетную мастерскую, где при входе находился неизменный охранник. Я же прошел чуть дальше, к слесарной. «Здравствуйте, братцы!» — войдя внутрь, приветствовал я двоих слесарей. «Здравия желаем!» — разом побросав свои дела, хором ответили они. «Я глянул на молодых матросов и слегка развел руками. Мол, понимаю, но что поделать?» «Те, скрыв вздох, отвернулись и продолжили свое занятие. Скучно им. И понять их несложно. Кому понравится выполнять однообразную и монотонную работу по изготовлению патронов? Вот когда они трудились вместе со мной над новинками, тогда было совсем другое дело». Получив в свое распоряжение мастерскую и двоих молодых, но хороших слесарей, я решил создать автоматическую винтовку. А почему, собственно говоря, нет, если есть такая возможность? Конечно, о том, чтобы вооружить весь экипаж, не могло быть и речи, но уж о себе-то позаботиться мне вполне по силам. Изготовить-то винтовки не составит труда, разве только придется отдельно озаботиться сталью под стволы, что я и сделал для своего образца». А так я уже давно убедился в высокой квалификации местных мастеров, работающих с минимальными допусками. И коль скоро они управились с пулеметами, то отчего бы им не выполнить и другой заказ. Однако решить вопрос снабжения боеприпасами даже для полусотни бойцов мне уже не по силам, все упиралось в бездымный порох. В лабораторных условиях много его не изготовишь, Сейчас в арсенале «Носорога» имеется всего-то 4000 патронов на бездымном порохе. В основном к дробовикам и пулеметам на случай драки в помещении. А это для десантников не так, чтобы и много. Всего-то по полусотни на ружье и по паре лент соток для пулеметов. Остальные боеприпасы под бесшумное оружие. А это уже целый путь пороха. Выпускать в мир секрет его изготовления в мои планы не входило. Я ведь собираюсь обзавестись своим княжеством, а значит стоит подумать над тем, что станет приносить доход в казну. Искусственная рубина это замечательно, но не помешает еще что-нибудь. И бездымный порох это тот товар, который будет пользоваться высоким спросом, так что лучше приберечь технологию для себя. При создании винтовки я использовал уже готовые решения, которые посчитал наиболее удачными. Как результат, у меня получилось нечто среднее между автоматом Калашникова и АВТ-40. Благодаря сменному стволу в укороченном варианте, винтовка превращалась в штурмовую, имея длину всего-то в 980 мм. И это при полноценном винтовочном патроне. О промежуточном я даже думать не стал. Как по мне, то с амулетами этого мира лучше иметь максимально убойный аргумент. Поэтому я взял русский патрон в три линии, заменив фланец на кольцевую проточку. Так получалось удобнее и компактней. Конечно, по убойности его пуля не сравнится со стрелой в дробовике, зато значительно выигрывает во всем остальном. И уж точно превзойдет берданку, вынося стандартный трехкаратный панцирь одним выстрелом. Плохо только, что весь цикл изготовления патронов мне приходилось проводить в условиях мастерской носорога. Даже гильзы я не мог заказать на стороне, так как местная технология меня не устраивала, а перестраиваться из-за меня на патронной фабрике никто не станет. При кустарном же производстве о больших объемах не могло быть и речи. Поэтому я и не помышлял перевооружить даже своих телохранителей. Слесаря вернулись к прерванному занятию, а я подошел к своему верстаку, чтобы продолжить работу над очередным детищем. В принципе, я вполне мог заказать детали по чертежам в разных мастерских, но собирать изделия как конструктор не так интересно, как создавать нечто своими руками. Благо, я имею высокую квалификацию по многим специальностям. Вообще-то изначально я хотел изготовить себе автоматический пистолет, но по здравому размышлению отказался от этой затеи, так как для него опять пришлось бы отдельно ладить патроны. К тому же револьвер Колаврат вполне справлялся с задачами короткоствола, а его конструкция как нельзя лучше подходила для использования в качестве бесшумного оружия. Сам выстрел в 700 джоулей куда как весомый, а уж если с пробоем, так и вовсе песня. Опять же, лицензии на мои изобретения уже начали приносить прибыль без какого-либо моего участия, и меня это вполне устраивало. Так отчего бы тогда не совместить приятное с полезным и не создать автоматический карабин для гражданского рынка? Армия и флот столь слабый патрон не заинтересует однозначно. За основу я взял винчестер. Его патрон, начиненный бурым порохом, разгонял пулю до 440 метров в секунду. При этом энергия выстрела увеличивалась с 900 до 1200 джоулей. Конечно, этот боеприпас можно было использовать только на новых образцах винтовок, приспособленных под малодымный порох. Но ведь я и не собирался брать ствол от старушки. Пришлось покопаться в памяти, чтобы избежать претензий по патентному праву и создать нечто оригинальное. Понятно, что я ничего не изобретал, а брал уже готовые решения, адаптируя их под конкретную задачу. Но ведь тут о разработках других миров ничего не знают, а потому и предъявить мне никто не сможет. Я оставил трубчатый магазин и боковое окошко для заряжания. Можно было бы использовать и отъемный секторный, но мне захотелось сохранить основные обводы легендарной винтовки. Я даже скобу оставил в качестве декоративной детали и постарался сохранить форму затворной коробки. Хотя внутри находился вовсе не рычажный механизм, а полусвободный затвор. Курок отсутствовал как класс, подпружиненный ударник становился на шептало боевого взвода и соскакивал с него при нажатии на спусковой крючок. Трубчатый магазин на 12 патронов, что гораздо меньше вместимости секторного. К тому же в этом случае получилось бы избежать изготовления лишних деталей. Однако я был готов смириться с этим недостатком при условии сохранения внешнего сходства с легендой «Дикого Запада». Это как привет из детства, когда после просмотра очередного кино про индейцев я по пути домой мечтал о том, как дерусь на стороне краснокожих. И, конечно же, будучи представителем совершенно другого времени, я стрелял из винчестера очередями, выкашивая синие мундиры десятками. Да, скорее всего, именно по этой причине я и взялся за создание этого автоматического карабина. Мне оставались только последние штрихи. Выход на финишную прямую и недавняя близость с Настей придали мне заряд бодрости, так что работа спорилась, все шло гладко, как по маслу. Не случилось никаких перекосов, клепки не заминались, каждая деталь подгонялась к другой так, словно они уже давно были частями единого механизма. Наконец я взялся за рукоять взвода затвора и, отведя ее в крайнее заднее положение, отпустил. Затвор с металлическим шелестом подался вперед, после чего с сытым лязгом и клацаньем встал в перекос, запирая патронник Я нажал на спусковой крючок и услышал легкий щелчок ударника, сорвавшегося с шептала Повторил это еще несколько раз, после чего достал из шкафчика пачку с приготовленными патронами и снарядил магазин Передергивая затвор, выщелкнул их все и вновь зарядил Подхватил пачку и оставшейся дюжиной патронов и, прихватив еще три непочатые, направился на лётную палубу, где можно было попрактиковаться в стрельбе. «Не судьба», — с расстановкой произнес я. Едва оказавшись в коридоре, я столкнулся с Настей, от приподнятого настроения которой не осталось и следа. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что и на этот раз ее постигла неудача. Камень с новой формой конструкта ее вместилища отказался принимать силу. «Пустышка», — вздохнула она. «А у тебя?» «В успехе я не сомневаюсь, но нужно еще проверить», — тряхнул я карабином и добавил. «Вот иду на летную палубу испытывать». «Я с тобой», — тут же всполошилась она. «Стрелять моя подруга любила. И тигра, новую винтовку, она также испытывала со мной». Патрон, конечно, мощный, но грамотный и дульный тормоз-компенсатор нивелировал серьезную отдачу, да вполне комфортной даже для нее. К слову, любимая уже с осуждением посматривала на меня, так как хотела такую игрушку себе. Но пока не проедала плешку, а потому я предпочел сделать вид, что так и должно быть. «Привет, Гаврила!» – поприветствовал я старшего механика. «Здравия, Федор Максимович. Не иначе как закончил». — кивнул Лужин на карабин. «Есть такое дело. Откинешь аппарель?» «Сделаем», — с явным любопытством заверил Гаврила и подошел к телефонному аппарату на стене. «Мостик, это старший механик Лужин. Хотим открыть заднюю аппарель для практической стрельбы». А, принял». «Так, Орлы, выкатывайте мишени. Это уже своим подчиненным». «А какие выкатывать-то?» поинтересовался один из четверых механиков. «Четыре грудные и одну круговую», – уточнил я. Так-то, когда тренировались другие, то они сами занимались этим вопросом, но не владельцу же фрегата лично готовить стрельбище. Одновременно с этим задняя аппарель начала опускаться, и на лётной палубе стало как шумно, так и свежо от ворвавшегося воздушного потока». Не прошло и пяти минут, как в сотни метров от меня застыли четыре тележки с остальными падающими грудными мишенями. Точного попадания даже револьверной пули достаточно, чтобы их уронить. Поднимаются они самостоятельно с помощью противовеса. Ничего сложного. Но до этого тут от чего-то никто не додумался. Я вскинул карабин и, переместив предохранитель в положение одиночного огня, потянул за спусковой крючок. Грохнул выстрел... Оружие легнуло в плечо, не сказать, что сильно, но существеннее моего тигра. Звон металла, и одна из мишеней упала, после чего начала подниматься. Не дожидаясь этого, я сделал еще три выстрела, положив остальные мишени. Переключил переводчик в положение автоматического огня и, отсекая двойки, под двойной звон вновь уронил все фигуры. Перезарядил карабин и одной очередью выпустил все 12 пуль. Во время первой серии перед взором повисла лишь взвесь дымки. Но теперь, несмотря на бурый порох и гуляющий на палубе ветер, взор застила плотной белесой стеной. Она, конечно, быстро истончалась и улетучивалась, но факт остается фактом. На какое-то время стрелок лишается обзора, а в помещении дела будут обстоять куда хуже. Я осмотрел карабин и остался довольным. 24 выстрела, а оружие не загадилось и готово к дальнейшей стрельбе. Ствол, понятное дело, нагрелся, не без того, но обладая толстыми стенками, в отличие от Винчестера, из-за интенсивной стрельбы своих характеристик не утратил. Вновь снарядил магазин и выпустил его весь одной непрерывной очередью. Скорострельность порядка 600 выстрелов в минуту, что очень даже хорошо». «Отдача для автоматического огня слишком существенная. Я-то привычен к такой стрельбе, и то испытываю дискомфорт. Что уж говорить о тех, кому это в новинку. К тому же ствол задирает вверх и вправо, а значит, не помешает дульный тормоз-компенсатор. Только это неизменно отразится на внешнем сходстве с Винчестером. Чего мне не хотелось категорически. «Дай мне», – протянув руки, потребовала Настя. Я хотел было сначала зарядить карабин, но она в нетерпении затопала ножками, как капризная девочка, и я, улыбнувшись, уступил ей. Подруга сноровисто вскрыла новую пачку и быстро набила магазин патронами, после чего в бодром темпе отстреляла его, повторила заход, но уже с упором на автоматический режим. Она имела большой опыт стрельбы из пулемета, упражнялась и из моего «Тигра», а потому получалось у нее просто отлично». «Отдача сильная, и ствол задирает. Нужен дульный тормоз-компенсатор», задумчиво произнесла она, опуская карабин. Настя хорошо стреляла, но когда отсекала двойки, то в цель попадали только первые пули. Вторые неизменно уходили мимо. Из очереди на четыре патрона по мишени приходилось только одно попадание. «Тогда карабин будет мало походить на винчестер», вздохнув, произнес я. «И?» — не поняла она мой ответ. Задумка в том, чтобы был похож. «Зачем?» – опять удивилась Настя. «Ну, вот смотри. Противник со стандартным трехкаратником видит у тебя в руках винчестер. Он ожидает, что его амулет выдержит минимум два выстрела, а если патрон на черном порохе, то и все три. И вдруг сюрприз – очередь на три патрона, пробивающая его защиту». «Или стрелок безбожно мажет, если это подросток или девушка, потому что ствол уводит в сторону», – возразила она, – Не осознаваю, что топчется по моей детской мечте. «Ничего, Винчестера покупают, и этот купят», — буркнул я. «Это вряд ли. Твой карабин всяко получится дороже. Его преимущество в автоматической стрельбе. Но какой в ней смысл, если не получится выдержать линию огня? Я бы за это переплачивать точно не стала». «Но покупатели не подростки и не женщины, а мужчины». «Так отчего бы не подумать о подростках и женщинах?» «Это значительно увеличит спрос. Кстати, а к чему ты оставил эту скобу и выпилил на ствольной коробке подобие курка?» «Для схожести с Винчестером», — вновь вздохнул я. «Зачем?» — опять не поняла она. «И да, смени приклад на ортопедический, из березовой фанеры, как на твоем тигре. Он куда удобней и при случае вполне годится для рукопашной». «Но тогда карабин вообще не будет похож на Винчестер», — отмахнулся я. «Да дался тебе этот винчестер», — возмутилась она. «И вообще, лучше сделал бы магазин, как у тигра. Там вместимость больше. А то не успел нажать на спуск, и уже пустой». «Автоматический огонь только для боя на городке. При этом даже с бурым порохом перед стрелком непроницаемая стена. Ты все видела? К тому же патроны с фланцем не очень удобны для такого магазина». «Сделай без фланца, как для своей винтовки. И калибром поменьше, чтобы не так сильно легались». А то при автоматическом огне и дульный тормоз-компенсатор не больно-то поможет. Скорость пули должна будет возрасти, и потери в мощности выстрела, если и будут, то несущественные. А что до дыма, то если отсекать двойки или тройки, то и дыма не так много. А боезапас куда существенней». «Задумка в том, чтобы сделать карабин под существующий патрон», — вновь вздохнул я. «Зачем?» — возмутилась она, но потом все же уточнила. Ты же создавал его на продажу? Я так и сказал, признал я. Поставь сюда дульный тормоз-компенсатор, и даже с таким магазином карабин будет на расхват. А если оружие будет пользоваться успехом, то и патроны станут покупать. К чему делать кассу Винчестеру, когда на этом можно зарабатывать самому? А тебя на права, Федор Максимович, заметил Гаврила. Ты еще туда же, махнул я рукой. «Господи, ну хочется тебе, оставь себе этот, а в качестве образца сделай нормальный», предложила Настя, и тут же всполошилась. «Нет, этот переделай, как я сказала, и отдай мне, а себе другой сделаешь, и под другой патрон». «Хорошо», уже полностью разочаровавшись, согласился я. «И еще я хочу с этим карабином отправиться в нашу экспедицию. Успеешь переделать?» С надеждой попросила она. «Ладно» уже и не думая о сопротивлении, произнес я. В ответ Настя одарила меня лучезарной улыбкой и, вскинув уже заряженный карабин, вновь открыла огонь. На этот раз уже в круглую мишень, чтобы проверить точность боя».